Глава пятая. Пафос. Полгода назад. Яна. Какое сегодня у меня доброе утро. Застрелиться можно. Я стою в ванной и пытаюсь понять, как остановить безумный поток воды, который струится из смесителя во все стороны, превратив мою попытку помыться после тренировки в настоящую катастрофу. Вода уже покрыла пол тонким слоем, и мне страшно представить, что будет, если я затоплю гостей отеля. Настоящее веселье и отдых для всех. Я снова хватаюсь за ручку, пытаясь остановить этот безумный поток. Но она словно издевается надо мной, крутясь в холостую и только усиливая напор. В отчаянии беру полотенце и пытаюсь обмотать им основание смесителя, надеясь хоть как-то сократить поток воды. Но это помогает примерно так же, как зонтик в ураган. Вода продолжает литься, и я чувствую себя совершенно беспомощной. «Ну почему сейчас? Почему именно со мной?» Залываю, откинув голову назад. Возвращаясь в номер, я воображала, как зажгу свечи, наполню ванну, включу любимый сериал и буду релаксировать. По итогу стою мокрая, раздраженная и пытаюсь спасти номер от затопления. Услышав стук в дверь, я с облегчением бросаю полотенце и бегу в коридор, зная, что это пришел сантехник, которого я вызывала, как только возникла проблема. Натягиваю улыбку, чтобы выглядеть не так убого, как могла бы, и распахиваю дверь, ожидая увидеть своего спасителя. Но как только вижу перед собой мужчину в униформе отеля с инструментами в руках, а рядом с ним Яниса, улыбка сползает с моего лица. Прошло три дня после того, как он обещал получить меня всю. И за эти дни он сделал для этого красивое и необыкновенное «ничего», больше никаких ужинов и разговоров до утра, попыток проявить себя и узнать меня, больше никаких прикосновений, томных фраз и обещаний, бесконечные взгляды и комплименты, которые он шепчет мне на ухо, проходя мимо, не в счет. И пара вежливых фраз, которыми мы обмениваемся тоже. Между нами море притяжения, но также океан его работы. Янис не отрывается от экрана своего ноутбука ни у бассейна, ни на пляже под зонтом, ни даже на шумных вечеринках. Я вижу его без макбука только с утра в спортзале и вечером за деловым ужином. И если он решил, что сможет таким образом привлечь к себе мое внимание, то он крупно просчитался. Я не из той категории женщин, которых привлекает «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Поэтому мне любопытно, что он тут делает. Здравствуйте, мисс. Приветствует меня сантехник и отвлекает от неуместных в данной ситуации мыслей. Можно пройти. Да, конечно. Пропускаю мужчину внутрь. Он проходит в ванную комнату, а я, не с заходит в коридор и смотрит на меня с широкой улыбкой. Его глаза блестят от едва сдерживаемого смеха. Еще бы. Уверенно я выгляжу сейчас, как бродячая кошка под дождем. Измученный вид, волосы прилипли к лицу, одежда насквозь мокрая. Что-то не везет тебе с душевыми в отелях. Говорит он, подойдя ближе. Я закатываю глаза, пытаясь скрыть улыбку, которая все же пробивается наружу. «Очень смешно. На твоем месте я бы задумалась над их качеством. А не шутки шутила». Отвечаю я, стараясь придать голосу серьезность. «Обязательно задумаюсь». Театрально хмурит брови и заставляет меня рассмеяться. «Ванная вон там. Указываю пальцем в сторону комнаты, будь то он не знает, где она находится. Проходи, проверяй объем ущерба». «Я пришел не для этого». «А для чего?» «Скрещиваю руки на груди». Во-первых, чтобы попросить у тебя прощения за то, что не мог уделить тебе внимание которого ты достойна. Случились непредвиденные обстоятельства, которые вынуждают работать круглосуточно. Ты мне ничем не обязан, Янис, поэтому в твоих извинениях нет необходимости. Произношу вслух, а внутри растекаюсь лужицы Это осознания, что его игнорирование не какой-то хитроумный план. Ну ладно. Что, во-вторых, смотрю на него еще более заинтригованно. А во-вторых... Перед своим отлетом я хотел бы пригласить тебя на совместный завтрак у меня на балконе. Перед отлетом. Единственное, за что цепляется мой слух. Ты улетаешь, Спрашиваю, пытаясь скрыть внезапный прилив досады. Да, в Лондон на неделю. В Лондон на неделю. Вероятность, что мы еще встретимся, сводится к безобразному минимуму. И я испытываю от этого осознания неуместную грусть. Ей-богу, дура-дурой. «Вижу, эта информация тебя сильно расстроила». Его насмешливый голос вырывает меня из омота и приводит в чувство. Я тут же беру себя в руки и возвращаю себе обеспеченный вид. «Вообще-то я думала над твоим предложением о совместном завтраке». «И какие пожелания будут на завтрак?» Уточняет с уверенной улыбкой на губах и прячет руки в карманы. «Разве я уже дала свое согласие?» «Твой взгляд ответил за тебя».